В один день увидел он на столе своем записку, в котором Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художник. Там... Как отшельник погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий. Всем пренебрегал он. Все отдал искусству, неутомимо посещал галереи по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая из-за всего только то, что было в нем прекрасного, и, наконец, оставил себе в учителе одного божественного Рафаэля. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти. Вошедший в залу, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине, но... Боже! то он увидел чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояло перед ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. С чувством невольного изумления на знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе. Изучение Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений. Изучение Кореджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу И уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью.